Глава двадцатая Парацельсу после того, как он разминулся с Герендом в мире грез, приснился еще один очень интересный сон. Архимаг снова оказался в своей башне, причем не один, а вместе с Аленой Беатрисой и Гериндом. Вампир пребывал в своем женском обличье и одет почему-то был в полупрозрачные тряпочки, которые не столько скрывали, сколько подчеркивали фигуру. Что-то схожее носили и Алена с Беатрисой. Все три прекрасные дамы очень нежно улыбались Парацельсу и мило краснели. Архимаг сразу понял, что в этом сне скучать ему не придется. Однако в один момент тела Алены, Геренда и Беатрисы слились в одно и превратились во Враля С ехидной улыбкой жрец сообщил опешившему архимагу «Пора вставать! Темный бог ждет от вас новых свершений!» Парацельс наконец проснулся. Но жрец никуда не исчез. Он стоял рядом с архимагом с очень довольным видом и что-то бодро говорил о великих делах, которые никогда не будут забыты. Парацельс, у которого снова жутко болела голова, поморщился, словно целиком съел лимон, схватил со кружку и запустил ее в жреца. В едва успел увернуться. Кружка пронеслась над его головой и вылетела в открытое окно, из которого в комнату лился свет синих кристаллов. С улицы через некоторое время донесся звук удара и чей-то недовольный вопль. «Эй!» — возмутился жрец, не ожидавший подобной атаки. «За что?» «А это секрет!» — ехидно сообщил ему архимаг. Враль хотел что-то ответить, но не успел. Кружка, оказавшаяся очень крепкой, влетела обратно в окно и стукнула жреца по затылку. Враль подпрыгнул и разразился эмоциональной тирадой на непонятном Парацельсу языке. — Крепкая кружка, — довольно подумал Парацельс, — полезная. Архимаг заказал себе рассол у комнаты изобилия и начал неторопливо пить его с удовольствием, слушая заковыристые ругательства чужого языка. Дождавшись, когда жрец выговорится, Парацельс ехидно произнес «Месть даже малая, лучше любого рассола. У меня голова разом болеть перестала, представляешь?» «Не представляю». Буркнул жрец. «Довольно разговоров, миссир Парацельс. Будете геленда и собираетесь, я хочу кое-что вам показать». Пока Архимаг приводил в себя вампира, жрец исчез и вернулся уже вместе с Алёной. Девушка выглядела сонной, не выспавшейся и растрепанной, но, несмотря на это, она не замолкала ни на минуту, атакуя Враля потоком вопросов. «А у вас нету при себе расчески? А нас покормят? Сколько сейчас времени? Можно мне иголку и нитки платья зашить? Почему у вас такое смешное имя? Скажите Парацельсу и Гиренду, чтобы так много не пили и не пели песни, а то спать невозможно». Стиснув зубы, враль пытался отвечать, но Алёна сегодня словно прорвало. Возможно, это было следствием вчерашних стрессов. Не успевал жрец отвечать на один вопрос, как девушка задавала новый. «Всё, всё, всё!» В конец замученный жрец заткнул уши. «Я тебе не справочная! Все вопросы после ритуала!» «Какого ритуала?» Сразу спросил Парацельс. «Это секрет!» Было видно, что после слова «ритуал» у Враля немного поднялось настроение. «Все готовы? Тогда отправляемся!» «Эй!» — возмутилась Алена. «А покушать? Я голодная!» «Ритуал надо проводить на пустой желудок!» С едва заметной ехицей в голосе сообщил Враль и щелкнул пальцами. Комната изобилия растворилась в сером тумане. Для жертвоприношения все было уже готово. За чертой города демоны расчистили каменную площадку, посыпали ее белым песком, а вокруг навалили огромных камней, игравших одновременно роль трибуны забора, чтобы пленники не вздумали бежать. Впрочем, это оказалось не единственная преграда. Когда Парацельса выталкивали на белый песок, на один момент он почувствовал покалывание по всему телу, Антимагическая цепь, что до сих пор сковывала его, отозвалась едва различимым вибрирующим звоном. «Похоже, еретики оградили арену защитным полем», — подумал Архимаг. «А ну Волшебник постарался выйти за пределы белого круга, но наткнулся на невидимую преграду, отбросившую его словно натянутая пленка, летевшей на полной скорости снаряд. «Точно, Поле. Пустить пущу, но обратно не выпущу», – вслух произнес волшебник. «Ты сможешь его пробить?» – спросил Герент. «Еще спрашиваешь?» – фыркнул Парацельс. «Дайте мне три килограмма драконьей петрушки, пятилепестковый клевер, смоченный слезами лунной феи, шип из хвоста розовой мантикоры и мою лабораторию. Я мигом этот недоколизей на уши поставлю». Трибуны иступленно ревели, демоны жаждали крови и зрелищ. На самом высоком волоне в мягких удобных креслах расположилась дюжина жрецов в фиолетовых плащах. Внешне они ничем не отличались от людей, но аура каждого из них была в разы ужаснее, чем у самого отвратительного демона. Над куполом нарезала фигуры высшего пилотажа Аздрубаэлла, быстро махая отрощенными перепончатыми крыльями. Ее длинный змеиный хвост развивался, словно флаг на сильном ветру. На самом высоком кресле среди жрецов сидел Враль, а рядом с ним на двух креслах поменьше Влада и Беатриса – Обе леди выглядели холодными и отстраненными, словно происходящее на арене их нисколько не волновало. Чуть поодалево седал мрачный демон с блестящей лысиной и ветвистыми рогами над головой. Рядом с Беатрисой стоял человек в плаще с высоким воротником. Его широкополая шляпа была надвинута на глаза, почти полностью скрывая его лицо. Портс, увидев свою бывшую жену и инквизитора, от неожиданности выпучил глаза и чуть не уронил челюсть до земли. В его глазах появилось осознание. — А я тебе говорил, — укоризненно произнес Герент. — А ты все вампира-эльф то, вампира-эльф все, вампира-эльф это, вампира-эльф не шарит. Лицо Парацельса приняло совсем уже виноватое выражение. Мне страшно, прошептала Алена, прижавшись к Геренту. Сколько чудищ кругом! Вампир молчал даже не делая попыток успокоить девушку, однако и не отстранял ее. Приветствую мои миленькие тварюки, монстрюки и демонюки! Усиленный магией голоса Друбелы. подобно грому разносился по всему подземелью. «С вами снова я, ваша бесподобная Аздрубаэлла! Ух, сколько же вас здесь собралось вкусненьких, сладеньких, сочненьких!» М -м -м -м! Ой, опять я отвлеклась. «Значит так, для тех, кто еще не понял, сегодня у нас будет жертвоприношение, какого еще не знала наше скромное подземелье. Мы скормим темному богу пафоса троих его избранников, а также, вы не поверите, всех вас, кто сегодня пришел на зрелище, никто не уйдет недоеденным». «Ура!» — восхищенно завопили трибуны. То ли они не расслышали последнюю фразу, то ли Эвраль очень добротно промыл мозги. Послышалось оглушительное рычание, и на арену из-за камней выскочил жуткий монстр, огромный ящер с острыми шипами на спине. «Парц!» — озадаченно прорычал он у волшебника то ты тут делаешь да вот и в жертву приношусь пожал плечами Архимакс с таким будничным видом словно каждый день этим занимался и я тебе что съесть должен пригорюнился грызлик даже неловко как то бухали вместе как никак с бабой моего сердца помог вопрос решить и теперь вот такое ну почему же сразу съесть Парацельс весело подмигнул дракона Хавиусу. «Если я тебя одолею, то есть меня не придется». А, -а, -а, -а, а грызлик широко улыбнулся. «Я понял». В течение следующих десяти минут озадаченные демоны наблюдали за тем, как долговязый старикан гоняет по всему полуздоровенную зверюгу – варц бил себе руками в грудь, ревел, как разбуженный в середине зимы медведь и немилосердно пинал драконуса. Тот скулил и пригибал голову к земле. В конце концов волшебник схватил монстра за хвост, раскрутил вокруг себя и, что есть сил, швырнул в сторону жрецов. Грызлик ударился о невидимую стену, рухнул на белый песок арены и зажался в комочек. Если бы не защитное поле, жрецов скорее бы всего размазало. — Не понял, — недовольно произнес Враль. Цепь же подавляет его магию. Почему он такой сильный? — Еле выдавил из себя Драконус, испуганно глядя на приближающегося волшебника. «Ну ты это, не переигрывай!» «Ой, извини!» – остановился Парацельс. «Я это, увлекся немного, в роль вошел!» «Похоже, пора добавить в основное блюдо еще немного перчика!» – завопила Аздрубелла, входя в крутое пике. Воспользовавшись тем, что Архимаг отвлекся, она решила заняться целью поинтереснее. Налетев на Геренда, демоница шибла его с ног. Вампир рухнул на песок, больно ударившись головой. а Аздрубейла навалилась на него сверху, пытаясь обвить хвостом и зажать, словно в тисках. «Геренд!» Она провела раздвоенным языком по его лысине. Я хочу от тебя маленьких вампирят. Сделаем это прямо здесь и сей. Договорить Аздрубайла не успела. Герин от души ударил ее прямо в челюсть. В этот же момент Алена, подкравшаяся сзади, врезала Аздрубайле скалкой по затылку. Демоница от сдвоенного удара закатила глаза и без чувств упала на песок. Одну атаку она бы выдержала, но только не две сразу. «Бабушка!» — Влада вскочила на ноги, испуганными глазами глядя на арену. Лицо Врааля стало еще мрачнее. Лысый здоровый демон с ветвистыми рогами довольно захихикал, думая, что никто не видит. «Никто не смеет обижать наших вампира-эльфов!» заявила Алёна с видом милого берсерка, размахивая скалкой вокруг себя. «Спасибо за помощь!» Герент с благодарностью посмотрел на Чернябинку, спихивая с себя оздрубаело. Ло. «Один бы я не справился с этой бешеной!» «Да что там!» – засмущалась Алёна. «Даже скалкой прекратила махать!» «Как говорится, обращайся!» Враль недовольно нахмурился. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. «Растерзайте их!» — приказал жрец. Беснующиеся на трибунах демоны взревели громче прежнего и начали прыгать на арену, не отводя налитых кровью глаз от жертв. Парацельс, Алена и Гиринд и примкнувший к ним грызлик встали в круг, прикрывая спины друг друга. — И вот, — мрачно и торжественно произнес Архимаг, — настал момент, когда пафосно подошла к концу жизнь великого и ужасного меня. Я дрался, Акилев, но враги просто задавили числом. — Парц, заткнись, — оборвал его Герент, — мы еще повоюем. — Мне страшно, — всхлипнула Алена. «Не бойся!» – вампир крепко сжал ей ладонь. «Мы прорвемся!» «Правда?» «Да, наверняка этот хмырь что-то предусмотрел!» Геринд бросил быстрый взгляд в сторону Парацельса. Земля неподалеку от Троицы вспучилась и выплюнула ленту зеленой аморфной субстанции, из которой с огромной скоростью полезли щупальца и глазки на стебельках. «Вестник добра и любви снова с вами!» На всю пещеру завопила зеленая слизь. Беатриса сидела на своем троне с отсутствующим видом, однако из ее глаз стекли слезы. В руке леди держала шкатулку, в которую ранее заточила слизь. Ее крышка открыта. Ричард Гордон, стоявший рядом с леди, молча положил ей руку на плечо, выражая полную поддержку.